Медицина вокруг нас. Ксения Максимова. Медицина по-немецки. Немецкая медицина славится на весь мир, и в Германию за помощью обращаются самые именитые и обеспеченные люди. А как чувствуют себя в этой стране простые смертные? Наш автор уже несколько лет живет в Берлине, и болеет, и лечится наравне с немцами. У нее есть возможность сравнить систему здравоохранения в Германии и России. Сколько это стоит? Во-первых, немецкая медицина не бесплатна, а с российской точки зрения даже очень дорогая. Государственного страхования в привычном нам понимании, когда каждый гражданин худо-бедно, но по умолчанию застрахован и ничего не платит, здесь нет. Есть различные кассы больничного страхования, и человек волен выбирать, чьими услугами воспользоваться. Но избежать этого нельзя. Находиться на территории страны без медицинской страховки запрещено законом. Большинство населения застраховано в государственных кассах, которых несколько. Государственными их называют только потому, что государство устанавливает основные рамки их деятельности, из которых главными условиями являются равные для всех предоставляемые медицинские услуги и общедоступность. Но берут в эти кассы не всех, а только людей имеющих доходы, безработных членов их семей и студентов моложе 30 лет. Вступив однажды в такую кассу, За эту страховку нужно держаться, чтобы, когда наступит сложная ситуация в жизни, сохранить возможность лечиться. Для работающих в штате какого-нибудь предприятия или фирмы взнос составляет 15,5% от зарплаты, при этом работодатель обязательно платит половину. Чтобы не заваливать читателей цифрами, приведу личный пример. Когда я работала в информагентстве и после всех налоговых и страховых вычетов на руки получала 1900 евро, Мой ежемесячный взнос в страховую кассу равнялся 700 евро. Но тем, кто на вольных хлебах, речь идет о фрилансерах и индивидуальных предпринимателях еще тяжелее. Государственные кассы страхуют их по другому тарифу. Если вы живете на гонорары, делаете переводы, пишете статьи, поете в ресторане и тому подобное, то при индивидуальном расчете взнос может оказаться даже 40% от вашего дохода. В этом смысле вольным художникам зарабатывать много даже невыгодно. Принцип государственных касс практически социалистический. С каждого по возможностям, каждому по потребностям. При этом касса – некоммерческое учреждение, и к концу года она сводит дебет с кредитом. Я была приятно удивлена, когда под Новый год получила от своей страховой кассы банковский чек на 160 евро. Оказалось, что между страхователями поровну поделили избыток. Вторая возможность застраховаться – частные кассы. Там другие тарифы, и обычно поначалу взносы гораздо ниже. Но они сильно растут с возрастом клиента. Такое страхование опасно тем, что в старости вы не сможете платить огромный взнос а в государственную кассу без постоянного дохода вас попросту не возьмут. В частных кассах застраховано 13% всего населения, но штатный сотрудник может стать их клиентом только в том случае, если его ежемесячный доход превышает 4.500 евро. Есть, конечно, и те, кто не может самостоятельно оплачивать свою страховку. Речь идет об инвалидах и безработных. Они стоят на учете в социальном ведомстве – которая полностью или частично берет на себя расходы по страховке и жилью. Тут-то и срабатывает тот самый принцип солидарности. У одного врача встречаются успешный бизнесмен, приехавший на дорогой машине, и старушка, приковылявшая на ходунках. Для врача оба эти пациента равны. Что положено за эти деньги? Страховка покрывает почти все расходы на лечение, начиная от терапевта, к которому вы придете с насморком и заканчивая, например, сложнейшей операцией на сердце в лучшей профильной клинике. Мне пришлось доплатить только однажды, когда я была на профилактическом осмотре у стоматолога и решила сделать профессиональную чистку зубов. А так, если у пациента есть на руках направление от лечащего врача, то он получит все, что нужно, даже курс акупунктуры, беседу с психологом или операцию по смене пола. То же самое касается большинства препаратов и медицинских изделий. Без рецепта в немецкой аптеке продадут только витамины и капли в нос. Зато все, что выписано, выдается за счет страховой кассы. Так что, поохов, я прикинула и поняла, что как минимум половина взноса у меня окупается. Лекарства, которые я принимаю регулярно, в Москве стоят больших денег. А тут я их получаю за счет страховки. В Германии нет привычных нам поликлиник, куда можно прийти к районному терапевту и тот дальше отправит по этапу к нужным специалистам. Имея на руках карточку страхователя, можно обратиться к любому врачу в стране. Это безусловный плюс, но за ним тоже скрываются некоторые «но». Предположим, нужен гинеколог. Вы задаете в поиск в интернете «гинеколог в Берлине» и получаете несколько тысяч ссылок на кабинеты и частные практики. Попробуй выбери. Ориентироваться приходится на удобное географическое положение и отзывы в сети. Дальше садишься за телефон, чтобы выяснить, когда можно попасть к врачу. В Берлине это огромная проблема. Врачей не хватает, и, в своей очереди, можно прождать очень долго. А в некоторых клиниках и вовсе отбревают фразой «Мы не справляемся с наплывом пациентов, и новых не берем вообще». К примеру, захотела я проконсультироваться с хирургом-ортопедом по поводу косточек на ногах, которые генетически передаются в моей семье по женской линии. Отыскав в интернете хорошего, судя по отзывам, специалиста, я позвонила узнать, можно ли записаться. «Ой, вам везет», — бодро сказала мне его администратор. «Вот как раз на 20 сентября есть окошечко. В 12 часов 50 минут. Пойдете?» К слову сказать, дело было в феврале. И я очень по-немецки должна была записать в ежедневник, что через 7 месяцев, ровно без десяти минут-час, должна быть у врача. Слишком серьезных болезней со мной в Германии, слава богу, пока не случалось. Поэтому, чтобы не злиться на организацию, я стараюсь относиться к сложностям с юмором. — Вам бы кардиологу показаться, — задумчиво сказала мой терапевт, рассматривая сделанную ею кардиограмму. — Ну вот беда, направление действует только неделю, А раньше, чем через три месяца, вы в Берлине точно никого не найдете. Угу. Да и не протянете вы с таким сердцем столько, мысленно добавила я за нее. При этом врачам принимать пациентов выгодно. За каждый прием страховая касса платит, а значит, чем больше народу осмотрел, тем выше ежедневный гонорар. Поэтому каждый смотрит на сложную законодательную систему с точки зрения личной выгоды. И иногда доходит до курьезов. Компания, в которой я работаю, объявила о банкротстве. Я поделилась этой грустной новостью со своим семейным врачом, и он придумал отличный выход. Доктор посадил меня на больничный с диагнозом «депрессия». У потерявших работу всегда депрессия. Так я болела три месяца, а касса мне оплачивала больничный, ведь я не могла искать работу по состоянию здоровья. А доктор осматривал меня раз в неделю, зарабатывая на приемах. Хотя на деле я просто продлевала больничный лист у его помощницы. Я часто летаю в Москву, где живет моя семья, и, как это ни странно, иногда обращаюсь к врачам там. В Германии я очень много работаю, и зачастую просто руки не доходят всерьез заняться своим здоровьем. Ведь это требует времени — изучить рынок врачей, поговорить со знакомыми, дозвониться и записаться в обозримом будущем. Иногда мне бывает проще сходить в Москве к проверенному знакомому специалисту, который примет быстро и без бюрократических проволочек. История первая. Анна, 32 года, журналист. За год до своего переезда в Германию я была в командировке в Армении. Поездка закончилась печально. В последний день вся наша группа чем-то отравилась, и меня в аэропорт везли под капельницей на скорой. В Москве кавказский недуг на скорую руку подлечили. Я ненадолго забыла о своих злоключениях, но потом снова все обострилось. Чувствовала я себя, из ряда вон плохо, стремительно теряла вес, даже в обмороке падала. Но когда меня привозили в больницу, врачи только разводили руками. Не аппендициты, слава богу. На основе анализов у меня в конце концов нашли сильнейший дисбактериоз и прописали антибиотики. Проверяться, как прошло лечение, Мне нужно было уже в Германии. Я нашла в Берлине лучшую гастроэнтерологическую клинику. Позвонила, но записать меня отказались. В ближайший месяц все врачи заняты. Как я выяснила позже, это обычная ситуация. Да, ты действительно можешь обратиться к любому врачу, но если у него возможность тебя выслушать, это уже большой вопрос. Более опытные товарищи научили меня беспроигрышному трюку. Если прийти в клинику без записи, и сказать, что у тебя неотложный случай, принять такого пациента обязаны везде. Правда, тебе будут наверняка не рады, и придется долго ждать, но я все равно так и сделала. «Ну что вы со своими бактериями и антибиотиками, право слово!» Взмокший от беготни доктор уделил мне ровно три минуты. Клиника, надо сказать, действительно была забита до отказа. Эскулап по-быстрому отправил меня на анализ крови и записал на плановый осмотр через две недели. Сядем спокойно и все обсудим. А уже через пару часов мне из клиники позвонили. «Фрау Максимова, анализы плохие. Доктор ждет вас завтра на разговор». «В чем дело?» «Это не по телефону». Я почувствовала струйки пота на теле. Решила, или рак, или ВИЧ. Не должно быть ни того, ни другого, но чем еще объяснить такую спешку? На следующий день тот же самый врач был куда более приветлив. Пожал руку, подвинул стул, Даже выговорил с улыбкой по-русски «Здравствуйте» и убил меня второй раз. «Я вчера ужаснулся, увидев ваши анализы. Такой низкий гемоглобин!» Через три дня в этой клинике мне провели эндоскопическое исследование желудка и кишечника. Кстати сказать, в Германии эту процедуру делают под общим наркозом, так что если бы я не видела снимков, не поверила бы, что надо мной совершили такую экзекуцию. Когда я проснулась, врач подошел и взял меня за руку. «У вас все хорошо. Я назначу препарат железа, а вы налегайте на шпинат и гранаты». Через месяц все пришло в норму. Я набрала сразу три килограмма. Лицо из зеленого стало кровь с молоком. Энергии хватало и на велосипед, и на ежедневные пробежки. И только одного я до сих пор понять не могу. Почему, когда я в Москве ходила от врача к врачу, никто не поинтересовался... Уровнем гемоглобина. История вторая. Ирина, 29 лет, студентка. Приехав в Германию, я записалась на йогу, которой занималась еще в Москве. И вот в один прекрасный день, прямо на тренировке, у меня очень сильно свело ногу. Я думала, что защемила нерв. Сходила к нескольким врачам. Они отменили мои подозрения на Ишас. Межпозвонковой грыжи на рентгене тоже видно не было. Между тем, нога поболела и практически прошла, так что я и думать про нее забыла. Но не тут-то было. Неожиданно пришел час икс, когда меня прихватило так, что я подумала, умираю. Это были такие боли, что я лежала дома и боялась потерять сознание. И тогда я вычленила для себя главную засаду немецкой медицины. «Нет ничего хуже, чем помирать в сочельник». В рождественскую пору никто работать не хочет, все берут дополнительные выходные и разъезжаются кто куда. В центре, где я лечилась до этого, меня на наотрез отказались принять, даже с острой болью, и любезно посоветовали обратиться в любое другое лечебное заведение. Тут еще надо уточнить, что дозваниваться в эти клиники – сплошное мучение, или вас ставят в бесконечную телефонную очередь, или для звонков больных выделены только определенные часы. При этом в Германии далеко не в каждом доме есть стационарный телефон. И 20 минут «Ожидайте, мы ответим при первой возможности» съели весь остаток денег на моем мобильном. Все праздники я сидела на обезболивающих и скулила в подушку. Попасть к своему врачу удалось только в начале января. Он дал обезболивающее и порекомендовал физиотерапию. Вот только как мне на нее ходить, если я с кровати встать не могу? Канитяль длилась долго. Через две недели врач, увидев, что нет улучшения, направил к нейрохирургу. Ближайшая запись через месяц. Бодро отрапортовали в регистратуре и посоветовали набраться терпения и ждать. Я набралась и ждала. За этот месяц я смогла доползти до другой клиники, где мне дополнительно прописали капельницы. Они облегчили мои мучения, но и делать их было почти приятно. Медсестры оказались очень заботливыми и ласковыми, и вставляя в вену катетер, приговаривали мне взрослые тетки ⁇ Терпи мышонок ⁇ Так я дожила до консультации нейрохирурга. Тот оказался хорошим специалистом и назначил акупунктуру и физиотерапию. Очень, кстати, дорогие процедуры, которые мне полностью покрыла страховка. Постепенно расходившись, я стала по его совету посещать бассейн. Разовый сеанс в любом городском бассейне стоит примерно 5 евро, и можно не покупать абонемент, что очень удобно. Вывод из моей эпопеи таков. Я страшно раздражалась, когда не могла попасть к врачу, не могла даже дозвониться в клинике, или часами сидела в очереди с жуткой болью, а меня все равно не принимали. Но самое главное, за 4 месяца я смогла поправиться. Я прикинула, мое лечение стоило не меньше половиной тысяч евро, а за страховку я, как студент, плачу 78 евро в месяц. Я думаю, что в России тоже есть хорошие врачи, но попасть к ним можно только за огромные деньги. А в Германии первоклассная медицина доступна даже иностранному студенту. Сами немцы очень любят критиковать Германию, и система медицинского страхования не исключение. Главная проблема на сегодняшний день – острая нехватка врачей. И хотя их нагрузка за последние годы снизилась, тем не менее на каждого работающего в Германии доктора в день в среднем приходится 42 пациента, застрахованных в немецких кассах. И это не считая иностранцев. По данным на 2011 год, на амбулаторное лечение в Германию из-за рубежа приехало около 123 тысяч больных, на стационарное — почти 83 тысячи. Немецкие пенсионеры — Платят за страховку наравне с работающими людьми – 15,5%. Если вдруг по какой-то причине пенсия твоя низкая, такая, что на страховку ее не хватает, то половину этих расходов берет на себя соцпомощь. Конец статьи.